Кто я? Кто я? Снова спросил я у своего отражения в ручье. Сейчас я плохо воспринимал окружающую обстановку. Таких кошмаров мне еще никогда в жизни не снилось. Хотя я и не помню ее. Но вряд ли такое могло сниться, иначе я бы уже давно сошел с ума. У тебя в голове было имя Сергей ответил мне глухой скрипучий голос в моей голове. Я отшатнулся от ручья и огляделся по сторонам. Но рядом никого не было. «Кто здесь?» Немного испуганно спросил я, продолжая метаться взглядом по ближайшим кустам. «Выходи! Не прячься!» А я и не прячусь. Мне показалось, что этот кто-то даже как-то грустно усмехнулся. «Я не могу выйти!» Потому что я везде. Вокруг тебя. Внезапно ритмично зашелестели деревья, словно кто-то огромный тихо про себя смеялся. Ты? Лес? Удивился я. И не мудрено. Я всякого ожидал, но вот чтобы вокруг меня лес смеялся. Нет. Такого я точно не ожидал. А что здесь произошло? Спросил я, сам поражаясь своей наивности, уговорящих кустов. Почему я, словно бабочка, был замотан в кокон? А нечего было всякую гадость на свою руку надевать. Прошелестел мне в ответ лес. Этот браслет мне за две сотни лет прилично жизнь попортил. А как же тот кустик? Почесал я затылок. Он же с него явно заряжался. А этот кустик паразит. Недовольно шелестели ветки. Он и так мне почти весь лес заразил. А с этим браслетом он даже здесь, в сердце, смог прорасти. В сердце? Как говорил какой-то неизвестный мне Задорнов, файлы у меня в голове не сходились, и я просто ничего не понимал. В каком сердце? Точнее в чем? В моем! буркнул лес, явно недовольный своей оговоркой этот гад, даже сюда свои семена распылил. Только мои муравьишки их везде уничтожают, где найдут. А здесь этот браслет не дал их уничтожить. Теперь же этот вопрос решен. И действительно, посмотрев на куст, я увидел, что он практически погребен под слоем шевелящихся насекомых. Самых разнообразных гусениц и муравьев. Жить ему явно оставалось недолго. Так и я, вроде как, врагом тебе прихожусь. Или нет? Решил я осторожно уточнить у воинствующего леса. Ведь люди деревья рубят. Живность всякую отстреливают. Так что, и я врагом числюсь. А ты не понял? Лес опять захихикал, и у меня создалось четкое впечатление, что он смеялся слегка подленько. Чтобы спасти тебя, мне пришлось сродниться с тобой так что ты теперь часть леса. А лес часть тебя. Это как это? Я с нескрываемым ужасом кинулся к ручью, пытаясь разглядеть, не покрываюсь ли я мхом или листвой. Ты что сделал? А как же мне теперь жить? Я же нормально жить хочу. В моей памяти медленно всплывали воспоминания о битве леса с духом браслета. Моя истерзанная душа, которую он восстановил, отдав часть себя. Потом стали всплывать какие-то знания и умения. Но я не знал, чьи именно. Так как это было владение мечом. Лук и стрелы. Копье. Два меча. Ножи. Всякие травы. Настойки. Отвары. Да что происходит? Так живи, кто тебе не дает словно отмахнулся от моих страхов он. «Только лесу не вреди, и все. Я тебе, вон всю память посвященных мне, передал. Чтобы память твою пустую заполнить, а то ты, как молодой росток, ничего не знаешь. А так есть шанс, что выживешь. Может быть и мне когда, нибудь помощь нужна будет. Поможешь? Долги возвращать надо» словно что-то шевельнулось внутри меня. Не хочу быть должен. А сейчас нельзя должок вернуть. Побыстрее. Не хочу в лесу всю жизнь торчать. Побыстрее? Лес словно задумался, но потом встряхнулся. Можно и побыстрее. Есть у меня одно задание. Только вот беда. От него даже эльфы отказались. Жить, видимо, очень хотят. Эльфы? Задумался я. А кто это? Ах да. Словно вспомнил лес. Ты же ничего не помнишь. Ну, это такие жители леса. Живут. Вроде бы в симбиозе со мной. Лес, в смысле я, их защищаю. А они? Задал я каверзный вопрос. Может быть мне и нельзя такое знать. Но интересно же. Лес их защищает, а они что лесу отдают? Чем благодарят? Что они делают? Видимо не понял мой интерес, собеседник. Благодарят? Вот именно. Что они делают взамен? Решил пояснить ему суть вопроса я. Чем они платят лесу за защиту? Там. Ну, я не знаю. Сажают новые деревья. Гоняют лесорубов. Сажают браконьеров на муравейники. Что они делают для леса? Свой вопрос и предположение я строил на информации, которая совершенно неожиданно всплыла у меня в голове. То, из которой следовало, что тот, кого лес защищает, должен как-то ответить. Отблагодарить за помощь и защиту. Нет. Я все это делаю сам. Как? То грустно прошелестел лес. И мне до этого. А чем это таким они заняты, что им некогда тебе помогать. Неожиданно для самого себя, взъярился я. Ты их, значит, защищаешь, а они чем-то заняты? Ну, еще тише зашелестели кусты. У них там какие-то проблемы. Сорками. Политика Так. Тяжело вздохнул я вставая и медленно меряя шагами поляну, на которой оказался. Теперь я понимаю, почему они отказались тебе помогать. Почему? Все-таки Лес не понимал, что можно просто пользоваться его помощью. Не знаю откуда, но у меня в голове всплыла фраза, если вы стали для кого-то плохим, значит вы сделали для него слишком много хорошего. Да потому. Я стал, словно маленькому объяснять, прописные истины, которые даже я уже понял, со своей отсутствующей памятью. Зачем им тебе чем-то и как-то помогать, если ты и так за них все делаешь? Кормишь их? Поишь? Сражаешься за них? Защищаешь? А они, знай себе, сидят где-нибудь на веточке. И политикой занимаются. Кстати, а что это такое? лес затих. Он словно обдумывал мои слова. Мне даже показалось, что я слышу кряхтение его старых древесных мозгов. Жалко, конечно, ведь он мне ничего плохого не делал. Но что делать, если им нагло пользуются? Да еще и помогать не изволят. За такое надо наказывать. И это однозначно. И что же мне теперь делать? Задумчиво проскрипел мне лес. Он, видимо, никак не мог принять однозначное решение по этому вопросу. А ты мне скажи, как просил их тебе помочь? Что говорил? Эх, придется мне быть тем, кто нарушит жизнь эльфов. Ну, мне они сразу не понравились. Хоть я их и не видел еще ни разу. Сказал, что есть угроза мне. Нужна помощь, или я? погибну. Все тише стал говорить он, и последние слова буквально прошептал. Но они сказали, что у них своих проблем хватает. Значит так. Я сел возле здоровенного дуба и, опершись на него спиной, принялся рассуждать. Их надо наказать, это точно. Такое хамство без наказания оставлять нельзя. Ребятки явно обнаглели. А как? Слегка удивился мой собеседник, которому явно подобное было не слишком привычно. Значит, слушай. Во мне словно заговорил кто-то, кто знал, как они могут действовать, в случае нужды. А в том, что нужда у них будет, я был уверен. Первое, полностью закрыть им доступ к твоему сердцу, мало ли что им в голову стукнет. Захотят тебе навредить. Или еще что. Второе, перестань кормить их, пусть сами пищу и воду себе ищут. И жилье, кстати. Ты же наверняка им домики организовал. Да? Да. Третье, перестань их защищать. Пусть сами защищаются. Они отказались от помощи лесу, лес отказался от них. И, наконец, четвертое, они наверняка питаются от тебя, как маги. В голове у меня откуда-то всплыли знания про то, что они берут свою магическую силу тоже от леса. Перекрой им и этот канал. Пусть сами живут. Но они же сразу прибегут ко мне. Жалобно прошелестели мне кусты. Начнут жаловаться. А ты их не слушай. Я был непреклонен. Они отказались от тебя сами, когда отказались тебе помочь. Сами теперь они сами по себе понял понял глухо прошептал он а ты жестокий я бы так не смог а они этим и пользуются я снова начал ему объяснять причину жестокости ты же видишь они как этот куст паразит только соки из тебя сосуд сколько сил ты тратишь на них а мог бы тратить их на себя Лес ничего не отвечал на мою тираду, а только хмуро шелестел листвой на ветвях под ветром. Еще бы. Такой удар по его устоявшемуся миру. Но кто-то пусть скажет, что я не прав. Хоть кто-то. живешь в лесу. не Негать там, где живешь. Помоги лесу, раз он тебе помогает. А эти? Сидят себе и в ус не дуют. Вдруг у меня мелькнуло одно подозрение. Слушай, а что значит посвященные тебе? Появилось у меня какое-то смутное подозрение. Ты чью память в меня влил? Тех, кого мне посвящали эльфы. Словно пожал плечами он. А что? А как посвящали? Мои подозрения крепли с каждой секундой. Случайно не связанных. Бывало и такое продолжал недоумевать лес бывало и провинившихся своих в корне спускали ах ты же корешок обглоданный прорвало меня ах ты же ветка без листьев ты же что это творишь ты же в меня воспоминания всех жертв которых эти неблагодарные придурки тебе скармливали воткнул каких жертв как скармливали Ужаснулся и зашумел лес. Как это? Судя по реакции, ты думал, что они сами согласились в твои корни уйти. Я горько засмеялся такой наивности. Ты хоть сам понял, что сейчас мне ляпнул? Ты хочешь сказать, что они мне так поклонялись? Ой-ой, судя по скрипу деревьев, до тугодума начало доходить. Это они так меня благодарили. Ну, наконец-то ты понял. Наигранно всплеснул я руками. Неудивительно, что я недолюбливаю их. Ты же в меня память их врагов втюхал. Ну, не только. Мне показалось, или он так смущается. Там еще их маги, которые умирали. Парочка была. Хотели, чтобы сила их народу перешла. Ну, и как? Заинтересованно наклонил я голову. Неужели перешла? ну как сказать действительно эта говорящая деревяшка смущаться умеет у меня проблемы были пришлось себе забрать а вот знания их я тебе отдал мне то они без надобности я в шоке снова присел я у дерева это у меня теперь в голове что толпа всяких эльфоненавистников обитает и еще два эльфийских мага с ума сойти Не переживай! Зашуршали листья. Пока они не усвоятся твоим организмом, ты будешь здесь. Потом я попрошу тебя помочь. Поможешь? А эльфы как же? Поднял я голову, в которой все происходящее не укладывалось, да и появился подозрительный гул голосов. Что с ними будешь делать? А как ты и сказал, так и сделаю. Сурово скрипнул дуб под которым я сидел. Накажу. Пусть теперь сами живут. Хватит кормить паразитов. В этот момент гул в моей голове превысил все возможные границы. И я снова потерял сознание. Аринельдейл – столица великого княжества эльфов. Высокий и стройный эльф, прекрасный, как и все представители его расы, медленно поднял камушек И плавно бросил его в ровную водную гладь небольшого водоема, который был его любимым местом отдыха. Великий князь эльфов, Алейнийл, Аюини, Лар задумчиво смотрел на медленно расходящиеся круги по поверхности пруда. С некоторых пор ему очень нравилось это занятие. Сейчас у него хватало забот, от которых хотелось просто так отдохнуть. Все эти политические дрязги в государствах людей так утомляли. Он тяжело вздохнул. Трудно быть добрым и вежливым с теми, кто не достоин тебе даже грязь с подошвы сапога слизывать. Скольких этих царьков он пережил? Даже не сосчитать. Скольким помог на трон зайти, Но все равно, через пару столетий, приходится начинать все сначала. Не помнят они тех, кто дает им власть. Забывают приходится напоминать. Это они думают, что все происходит по вине каких-то злых сил. Эльф злорадно усмехнулся. Ну, откуда они могут знать, что даже у эльфов есть некроманты и демонологи? Да такие, которые людям и не снились. Ведь представить силу некроманта, который уже полторы тысячи лет оттачивает мастерство, просто невозможно. Если бы людишки узнали о том, Сколько всего их поданных были принесены в жертвы. Сколько из них просто стали теми самыми упырями оборотнями? Зомби. И все это с помощью этих самых светлых эльфов. То они бы уже постарались стереть расу долгоживущих с лица Орилианы, земли, на которой они все живут. Но слишком их век короток, и память такая же. Короткая. Хотя нет, память еще короче вон соседнее королевство. Паркуна. Уже забыли, как их спас корпус лучников эльфов, от нашествия ОРД Харакеша, черного шамана орков. Это действительно был единственный случай, когда эльфы и их политика с людьми были совершенно не при чем. Просто ему было нужно добраться до эльфов, которые совершенно случайно уничтожили его стойбище но на его пути встали эти самые королевства людей. Сколько их крови пролилось тогда. Но лучше пусть их кровь льется океанами, чем струйка крови долгоживущего. Он снова плавно вбросил в успокоившуюся гладь озера еще очередной камушек. Теперь ему предстояло напомнить королю Трагерду, кто на самом деле вершит судьбу людей. А то они уже совсем распоясались. Ему, видите ли, Сам великий князь эльфов невесту подобрал, из политических соображений, а он еще носом воротит. Ну что же, у их магов уже заготовлено десяток закладок на территории соседнего королевства, так что в ближайшее время ему будет не до бунта на семейном фронте. А потом, когда его армия будет потрепана парочкой костяных драконов и немаленькой ордой всяческой нечисти, Король просто вынужден будет признать правоту долгоживущих. А они, так уж и быть, упокоят всех тварей, сделав новые закладки из погибших от их лап людишек. И так до следующего раза. Как всегда. а не одумается, что же. Всегда найдется какой-нибудь родственник, которому хочется посидеть на троне. Он взял следующий камушек. Размышление князя, Были такие же неторопливые, как и эти круги на воде. Мой князь. Беда. В его сад, словно ураган, ворвался главный советник князя Аринал Ламине Лартрага и упал перед ним на колени. Беда, великий князь. Что там случилось? Недовольный тем, что его размышления были прерваны, нахмурился тот. Неужели Есть что-то важнее, чем мой отдых. Великий князь. Начал быстро говорить советник, заметив, как к нему начали приближаться личные стражи князя. Великий лес молчит. И что? Удивленно пожал он плечами. Какое мне дело до вашего заросшего кустарника? Молчит, значит, будет тише. Я люблю тишину. Как? Это же Великий лес. Советник удивился настолько, что даже не отреагировал на то, что его подхватили и потащили к выходу. Мой князь. Наши границы. Наша магия. Князь. Стоять. У живущего уже более полутора тысяч лет эльфа словно спала с глаз пелена. Почему замолчал великий лес? Кто виноват? Что случилось? Мой князь никто ничего не знает снова рухнул перед ним на колени советник однако жрецы говорят что он просил о помощи но ему было отказано и кто посмел отказать великому лесу взъярился князь резко развернувшись к личной страже найти и вы мой князь прошептал советник уткнувшись лбом в пол вы отказали сказав, что у вас есть дела поважнее. Теперь лес не отвечает. Границы уже были пять раз нарушены разъездами орков. Их никто не останавливал. Пограничные стражи понесли потери. Маги говорят, как чувствуют, что поток силы, подпитывающий их, прекратился. Все плантации с фруктами начали увидать. А маги природы куда смотрят? Князь резко швырнул в озеро пригоршню заготовленных камешков. Они же должны следить за этими плантациями. Должны. И следят, мой князь. Кивнул, соглашаясь с его словами советник, но тут же пояснил. Но они брали силу от природы. От великого леса. А ее теперь нет. Что говорят жрецы? Князь в приступе ярости сжал кулаки. Как все не вовремя. Теперь вот с этими проблемами разбирайся, когда других дел по горло. Жрецы подозревают, что великий лес мог обидеться. Пожал плечами советник. Или еще что-то случилось. Они попытались пройти к его сердцу. Но, что, но! Князь уже не скрывал своей ярости. Если обиделся, задобрите! Мало у вас что, ли этих людишек сидит в клетках? Не хватает? Еще заманите в лес, всякими посулами. У роботорговцев купите. Мне что, вас учить надо, как лес задабривать? Великий лес больше не принимает даров. Мой князь. Снова распластался перед ним советник. Он словно перестал нас слышать. Жрецы так и не смогли пройти к сердцу великого леса. Князь в ярости ударил по резному столбику, подпиравшему беседку. Его просто выводила из себя близорукость его поданных. Ну, вот как он может думать о большой политике, когда приходится думать о том, как примириться с великим лесом. От приступа ярости у него пересохло в горле, и он привычно сложил пальцы в жесте призыва но бокал с напитком, словно приклеенный, стоял на резном столике. Он снова повторил жест. Никакой реакции. Он вложил больше силы. Но только и добился того, что бокал опрокинулся, разлив дорогущее вино с виноградников северных склонов Аранты. Все присутствующие с ужасом наблюдали за происходящим. «Вот видите, мой князь!» – прошептал в ужасе советник – Переводя взгляд с разлитого вина на него. Мы все теряем силу. Даже вы немедленно разобраться. Принести все жертвы, какие будет нужно. Мне все равно. Верните силу. Яростный вопль князя, словно ураган, смел из его любимого парка, всех присутствующих. Резная бутыль с вином, брошенная им в приступе гнева, разлетелась на мелкие осколки. Взбешенный эльф еще долго метался по парку, разбивая и ломая все, что попадалось ему на пути. Перед его глазами стояло лицо его старшего брата, которого он сам, более тысячи лет назад, посвятил лесу. Перед ритуалом, тот проклял своего младшего брата и предрек, что по его вине эльфы еще умоются кровью, потеряв свой дом. Раз и навсегда. Ну, вот кто ему мешал, пообещать лесу помощь, и послать десяток рейнджеров с магом, разобраться в проблемах леса. А теперь что? Но как бы ни было уже поздно. Слишком поздно. Сердце великого леса. Когда я снова очнулся, уже был вечер. Кое-как поднявшись, я шатаясь подошел к ручью и напился из него. Потом опять заметил плоды на том же самом дереве той же ветки, но для меня уже ничего удивительного в этом не было. За эти двое суток, что я провалялся в беспамятстве, у меня в голове появились знания о том, как происходил процесс выращивания плодов. Необходимые виды энергии направлялись в нужные, так сказать, узловые точки ветви. Кроме всего прочего, доедая очередной плод, я заметил, что возле дуба появилась какая-то непонятная кучка. Приблизившись к ней, я понял, что это какие-то доспехи, оружие, всякие металлические предметы. Лес, ты меня слышишь? Решил уточнить я, и заметив вялое движение листвы, уточнил. Это что такое? Этого же не было в прошлый раз. Это то, что может тебе пригодиться. Глухо проскрипел в ответ лес. Все, что было рядом с этим местом. То, что было дальше, найдешь сам. Ты теперь будешь видеть такие места. А что с голосом? Мне очень не понравилось его настроение. Что-то случилось. Эльфы. Глухо вздохнул он, словно это было само собой разумеющееся, но потом все же пояснил. После того, как я перестал их защищать, они буквально утопили ритуальное дерево в крови людей. Я не принимаю такие дары. Но эльфы уже сами пытаются их в корне закапывать. Сюда пытались пройти. Все как ты и говорил. Мне больно от той крови. Я всегда думал, что это какая-то необходимость. Для них. Мне очень больно. От всего этого растут архиадры. М-да. Почесал я голову. Теперь они начнут пляски вокруг твоих корней и как бы их шугнуть от тебя? Не знаю. Снова вздохнул он. Я устал от них. Мне больно. Знаешь что? Я резко рубанул ребром правой руки, по ладони левой. Отсеки их. Это как? Заинтересовался лес. Видимо такой подход ему был в новинку. Ну, это ритуальное дерево. Пояснил ему я. Отсеки его от себя. И пусть водят вокруг него хороводы. Теперь это будут их проблемы. Оно же не живое, само по себе. В смысле, своего разума у него нет? Нет. Снова вздохнул он. Но оно часть меня. Мне его жаль. Еще бы не жаль. Хмыкнул я. Сколько лет ты его растил? А теперь, выкинуть нужно. 4000 лет глухо прошептал лес это же а у тебя есть выбор жестко спросил я тебе же боль от него идет так так поэтому у тебя просто нет выбора видимо ты опять прав глухо прошептал он у меня просто нет выбора где-то на периферии мозга у меня зародилась боль Она словно цунами росла и накатывалась на меня. Не имея ни сил, ни возможности сдерживаться, я заорал. Упал на землю и начал биться в припадке. Боль корежила мое тело. Рвала жилы. Рвала душу. Пока снова спасительная мгла беспамятства не защитила меня от нее. Через какое-то время я опять очнулся. И опять в коконе из травы. Медленно выбравшись из него, я буквально на четвереньках дополз до ручья, чтобы напиться и поесть тех самых плодов. Прости. Раздался легкий шорох листвы. Я не знал. Чего ты не знал? Кряхтя словно старый дед, я кое-как развернулся и сел, опершись на какое-то дерево. Ощущения были такие, словно меня по мне полдня скакало целое стадо диких буйволов или по мне камнепад прошелся. В общем, их можно описать одним словом, непередаваемые. «Я не знал, что ты со мной так связан». Немного подумав, прошептал Лес. «Ты всю мою боль забрал на себя. Я боялся, что ты можешь умереть. Или сойти с ума. Ну, как видишь, я не умер. Я грустно посмотрел на очередной плод в руке. Только вот, Боюсь, что скоро помру. Что случилось? Всполошено зашуршал он листвой. Ты себя плохо чувствуешь. Есть я хочу. Проворчал я, помахав ему надкушенным плодом. А это не еда. Мясо я хочу. Мясо. Листва как-то ритмично зашуршала. Только минут через пять я понял, что он так смеется. Ну, и напугал ты меня. Сергей. Отсмеявшись, проговорил он. Мясо есть. Даже лепешки есть. Какие еще лепешки? При этих словах, я сразу встал в стойку охотничьей собаки, заметившей дичь. У тебя есть хлеб? Есть. У меня много чего есть. На поляну медленно, словно крадучись, вышла большая рысь, которая тащила в зубах какую-то сумку положив ее на расстоянии пары шагов от меня зверюга ретировалась со скоростью ветра Так что мне пришлось эти два шага проползти самостоятельно добравшись до сумки я обнаружил в ней несколько кусков вяленого мяса какие-то луковицы и те самые лепешки по вкусу они конечно были немного пресноваты, но с мясом и луковицами пошли великолепно а ты не против того, что я мясо ем? Поинтересовался я у леса, старательно чавкая угощение. Ведь эльфы же вроде не едят его. А чья это у тебя сумка, как ты думаешь? Снова захихикал кустами тот. Это на глазах у других, они старательно изображают защитников природы. А сами. Мясом они не брезгуют. И даже охотятся для удовольствия. Дальнейший мой праздничный ужин прошел в тихой, можно так сказать, дружественной обстановке, лес тихонько шелестел листвой, что-то обдумывая, а я же старательно чавкал, поглощая мясо. Теперь я понимал, что и в лесу жить можно. Наевшись, я понял, что меня сильно тянет в сон. Ему я сопротивляться не стал и, подложив сумку под голову, заснул глубоким и крепким сном великий лес ночь тропа к сердцу леса верховный чумазый и даже слегка ободранный колючими кустами рейнджер загнано смотрел на верховного жреца княжества и судорожно дышал верховный там нам не пройти как это не пройти буквально заверещал от возмущения тот надуваясь только от нодной приставки верховный к своему имени Там не пройти. Тут не пройти. А где можно пройти? Мы же ходили этими тропами тысячи лет. Что происходит? Лес нас дальше не пускает, верховный. Развел руками рейнджер. Вот если бы вы попросили его пропустить нас. Ведь вы же сам верховный жрец Великого леса. Он должен вас услышать. Но лучше бы этот рейнджер, разведчик, промолчал. Истерика жреца, вместо того, чтобы прекратиться, только усилилась. Теперь виноваты были все. И буквально во всем. Даже Великий князь. Жрец, судя по всему, уже совершенно не соображал, что орет и зачем. Но один из сопровождавших его гвардейцев, после некоторых слов верховного жреца, прищурил взгляд, словно прицелился в него из лука. Судя по всему, Жить жрецу оставалось как раз до выполнения его миссии, не больше. Но судьба решила иначе. Все решилось во время очередной стоянки в лесу. Как бы ни хотелось, изнеженному верховному жрецу вернуться в свои хоромы и расслабиться на огромной перине, ночевать ему пришлось в лесу, на походном матрасе, от которого все его изнеженное тело болело и чесалось. Сон к нему не шел поэтому он решил выйти ночью из своей палатки и посмотреть на небо. Чего он хотел этим добиться, никто сказать не сможет, так как выйдя из палатки, он застал момент, когда дикие эрходры, хищники, типа земных рысей, только размерами с пантеру, доедали часового. И вместо того, чтобы поднять тревогу, он сломя голову бросился бежать. Но далеко убежать он не смог резкий удар в спину, бросил его вперед. Прямо на торчавший сухой сук дерева. Где он и остался висеть, словно приколотая к бумаге бабочка. В ту ночь хищники расправились со всем незваными гостями великого леса. А их личные вещи, каким-то образом сумели перетащить на поляну, где спал тот, кого лес называл братом. К утру на той полянке, где стоял походный лагерь эльфов, ничто, кроме потухшего кострища, не напоминало о нем. Так эльфы лишились единственного, кто по определению имел право общаться с ритуальным деревом и проводить какие-либо ритуалы. А сила продолжала уходить из рук долгоживущих. Только то, что они сами могли в себе развить по книгам других рас, и то, что имели от рождения, оставалось им, словно тонкая издевка, в напоминание о былом могуществе.